— Вот думаю себе, как врет старушка, — писал Филатов. — Какой такой знаменитый профессор, когда его мать куску хлеба рада? Став студентом, он посетил и клинику на Рождественке. По широкой лестнице сбежал ординатор с криком «Идет, идет!». Все сразу подтянулись, как при входе значительного лица, и я вижу, что по лестнице спускается, слегка прихрамывая и опираясь на трость, человек в черном сюртуке со строгим взглядом. «Боже мой, да ведь это вылитый портрет моей старушки, только с черной бродою». «Ну, правду сказала мне старушка. Этот знаменитый профессор, ее сын и родной брат дрессировщика легашей А у него уже тогда были сотни тысяч в акциях Рязанской железной дороги». Давно известно, что врач оказывает на своих пациентов моральное воздействие, но при этом сам невольно подвержен влиянию той среды, которую лечит. Захарьин чрезвычайно сильно влиял на своих больных. Но толстосумная Москва не сразу, однако все-таки опутала его властью наживы. Она подчинила его себе акциями и банками, рысаками и визитами, обедами и лакеями. Морозовы, Гучковы, Абрикосовы, Хлудовы, Гиршманы, Рябушинские, Поляковы, Носовы, Прохоровы — Мы знаем этих людей уже во фраках, с астрами в петлицах. Знаем как меценатов искусства, как издателей декаденских журналов и устроителей вернисажей, но во времена Захарьина еще доживали их допотопные деды и бабки, основатели мануфактуры фирм, позже знаменитых, влачившие свою жизнь между лавкой и церковью. И они, видать, сдали молодому доктору хлебнуть сшило патоки» а потому, достигнув славы и завоевав положение в медицине, Захарьин не просто мстил купцам, нет, он мстил с явным злорадством. Вот зовут его к Прохоровым. Заболел владелец трехгорной мануфактуры, закутавшие плечи матери России в дешевые линючие ситцы. А что стряслось с господином Прохоровым? Да на пари с Хлудовым 200 блинов уничтожил. «Блин, это с чем?» — интересуется Захарин. «Разные, с икрой, с грибами, с маслом разные. Так, а на каком этаже у него спальня?» «На третьем, с вашего соизволения». «Не поеду. Пускай его вместе с кроватью перекинут в первый этаж. Лестницу заслать коврами и поставить в прихожей кресло, а подле него столик с персиками и хересом от Елисеева. Да чтобы не просто Херрис» а с корабликом на этикетке. Прикажете карету прислать за вами? А как же? Ну, чтобы высота сидений в карете была ровно 43 сантиметра. Если увижу диван и выше нормы, не поеду. Москва называла такие выверты чудачеством. Казалось бы, когда Захарьина звали в Зимний дворец для лечения царей, он должен оставить эти выкрутасы. Не тут-то было. И при дворе он заявлял разные требования и претензии, которые коробили придворные сферы. То велит остановить во дворце все тикающие часы, то просит выдрузить в вестибюле диван, на котором и лежал, покуривая сигару, пока царь его дожидался. Но если Захарий начинал лечить труженика-интеллигента или просто умного человека, никаких чудачествах не было и поминут. К больному приходил просто врач, внимательный и тонкий собеседник, знаток музыки и живописи. Так что Захарьин знал, с кем и как надобно ему обращаться. Защитники Захарьина, оправдывая его раздражительность, говорят, что он сильно страдал невралгией седалищного нерва. Чтобы избавиться от болей он даже решился на сложную операцию по вытяжению нерва и лег под нож в частную клинику доктора кни. Выписавшись оттуда, он начал свою лекцию перед студентами университета, убивающими наповал словами «Теперь я на себе испытал, как далеко шагнула хирургия. Улучшения болезней нет, но зато нет и ухудшения». Однако больше всего ему попадало не за острый язык, а за те бешеные гонорары, которые он брал за визиты на дом. Григорий Антонович в разговоре с Мечниковым однажды признался. «Вот говорят, будто я много беру. Если не угоден, пускай идут в бесплатные лечебницы. А мне ведь всей Москвы все равно не вылечить. В конце концов, Плевака и Спасович за трехминутную речь в суде дерут десятки тысяч рублей, и никто не ставит им это в вину. А меня клянут на всех перекрестках». Хотя жрецы нашей адвокатуры спасают от каторги заведомых подлецов и мошенников, а я спасаю людей от смерти. Не пойму, где ж тут логика».